ходит няня Анфиса, за ней идёт Феропонт и несёт торт. Сюды, батюшка мой, входи. У тебя ноги чистые из земской управы от протопопова Михаила Ивановича, Пирог. Спасибо. Поблагодари. Что? Поблагодари. Феропонт, иди, там тебе дадут пирога. Чего? Пойдем, Фу. батюшка Фирапонт Спиридонович, пойдем. Фу. Не люблю я этого Протопопова, Михаил Потапче или Иванович. Его не следует приглашать. Я и не приглашала. И прекрасно. Возвращается Чебутыкин. За ним солдат несет серебряный самовар. Самовар. Это ужасно. Голубчик, Иван Романович, что же вы делаете? Я вам говорил, Иван Романович, у вас просто стыда нет. Милые мои. Хорошие мои. Вы у меня единственные. Вы для меня самое дорогое, что только есть на свете. Мне скоро 60, я старик. Одинокий, ничтожный старик. И ничего во мне нет хорошего, кроме вот этой этой любви к вам. Если бы не вы, давно бы не жил на свете. Ну к чему мне все это? К чему? Милая деточка моя, я знаю вас со дня вашего рождения, носил на руках, любил покойницу, маму. Голубчик, Иван Романович, ну зачем же такие дорогие подарки? Дорогие подарки, дорогие подарки. Да ну вас, совсем дорогие подарки, дорогие подарки. Иван, Неси туда, Иван, Романович. Иван Романович. Милу, ну что же Милые, полковник незнакомый уж пальто снял, деточки сюда идёт. Аринушка, ты же будь ладковая, вежливенькая. И завтракать уж пора, господи. Это Вершинин должно быть. Здравствуйте, Игнать. Здравия желаю. Подполковник Вершинин честь имею представиться. Вершинин. Очень, очень рад, что наконец-то я у вас. Ох, какие вы стали. Ай-ай-ай-ай, какие вы стали. Нам очень приятно. Садитесь, пожалуйста. Очень, очень рад. Ну и два три сестры. Я помню три девочки. Вот лиц уже не помню. Но что у полковника Прозрова было три маленьких девочки, это я отлично помню, видел. Как идет время? Как идет время? Александр Игнать из Москвы? Из Москвы? Вы из Москвы? Да, ваш отец был там батарейным командиром, а я офицером в той же бригаде. Вот ваше лицо немножко помню, кажется. А я вас нет. Оля, Оля, иди же. Подполковник Вершинин. Оказывается, из Москвы? Вы стал быть Ольга Сергеевна старшая, а вы Мария. Нет, и вы, вы да. Мария. <свят> а вы Ирина младшая. Да, да. Вы из Москвы? <свят> Боже мой. Да, учился в Москве, начал службу в Москве, долго служил там, наконец получил здесь батарею, перешел сюда, как видите. Я вас не помню, собственно. Помню только, что у вас было три сестры. Вот ваш отец сохранился у меня в памяти. Так закрою глаза, ясно вижу как живого. Я у вас бывал в Москве. Мне казалось, я всех помню. И вдруг меня зовут Александр Игнатьевич. Александр Игнатьевич, вы из Москвы? Вот неожиданность. Ведь Мы туда переезжаем. Да, мы уже к осени думаем быть там. Наш родной город. Мы родились там, на старой Басманной а -а -а. улице. Вот как неожиданно земляка увидели. Теперь вспомнила. Оля, помнишь, у нас говорили э влюблённый майор. Вы были тогда порутчиком и были в кого-то влюблённый. И вас почему-то все одразнили майором. Вот-вот, влюблённый майор это я. У вас тогда были только усы. Ох, как вы постарели. Как вы постарели. Да, когда меня звали влюблённым майором, я был молод, был влюблён. Теперь не то, к сожалению. Ну, вы постарели, но вы ещё не старые. Но однако уж 43 год. А вы давно из Москвы? Ой. 11 лет. Маша. Маша, чудачка. Ну что ж ты плачешь? Ну и я заплачу. Нет. Нет. ничего, ничего. Это я так. А на какой улице вы жили? На Старой Басманной. Ой, да на нашей. На Старой Басманной. Одновременно жил на Немецкой улице. Вот с Немецкой улицы я хоживал в Красные казармы. Там по пути угрюмый Грюма и мост. Под мостом вода шумит. Одинокому становилось как-то грустно на душе. А здесь Азийская широкая, богатая река, чудесная река. Здесь холодно, холодно и комары. И да что? Здесь такой хороший, здоровый такой славянский климат. Лес, река. И здесь тоже березы. милые, скромные березы. Я люблю их больше всех деревьев. их. Подходят Чебутыкин и Соленый. Да, и желаем. И вот странно. Вокзал железной дороги в 20 верстах, и никто не знает, почему это так. А я знаю, почему это так. Потому что если вокзал был близко, то не был бы далеко. А если он далеко, то значит не близко. Шутник Василий Васильевич. Теперь и я вспомнила вас. Помню, помню. Я вашу матушку знал. Хорошая была царство ей небесное. Мама в Москве погребена в Новодевичьем. Представьте, я уже начинаю забывать ее лицо. Так и о нас не будут помнить. Забудут. Да. Такова уж судьба наша, ничего не поделаешь всё, что нам кажется значительным, очень важным, придет время, будет забыто или будет считаться неважным. И вот странно, мы сейчас совсем не можем знать, что собственно будет считаться очень важным, высоким, а что жалким, смешным. Разве открытие Коперника или положим, Колумба не считалось в первое время чем-то ненужным, смешным? А какой-нибудь жалкий бред, написанный чудаком, не казался истиной. Кто знает, может статься, что наша теперешняя жизнь, с которой мы так миримся, будет со временем считаться и странной, и неудобной, и неумной, и недостаточно чистой, быть может, даже грешной. Кто знает? А быть может, нашу жизнь назовут высокой и вспомнют о ней с уважением вот теперь нет нашествий, казней пыток а вместе с тем сколько страданий цып цып цып барона кашей не корми только дай ему пофилософствовать weißt li vasilich я прошу вас оставить меня в покое цып цып цып ну ведь это скучно наконец цып цып цып страданий, которые наблюдаются теперь, а их так много. Они все таки говорят об известном нравственном подъеме, который уже достиг общества. Да, да, конечно, конечно. Вот э, вы сказали барон, что нашу жизнь назовут высокой, а люди все же низенькие. Вот поглядите, какой я низенький. Это для нашего утешения надо говорить, что жизнь наша высокая. Понятная вещь. Это Андрей, играет наш брат. Он у нас учёный, вероятно, будет профессором. Папа был военным, но его сын избрал себе ученую карьеру. Да, по желанию папы. Мы его сегодня задразнили. Он, кажется, влюблен немножко. Да-да. В одну здешнюю барышню. Она нас сегодня будет по всей вероятности. Вы москвичи вы поймете. Я не могу видеть, как здесь одеваются. Меня просто оскорбляют здешние щеголихи. Не то, что некрасиво, не модно, а просто жалко. Какая-то странная яркая желтоватая юбка с этой пошеньки бахромой и красная кофточка. И щёки такие вымытые-вымытые. Нет, Андрей не влюблен. Я не допускаю. У него все таки вкус есть. Он просто так дурачится, дразнит нас. Да! Я слыхала, что она выходит замуж за Протопопова. Это председатель здесьней управы. И прекрасно. Андрей, Андрюша, Андрюш, сюда, милый, на минутку. Это мой брат, Андрей Сергеевич. Вершинин, Прозоров. Вы к нам батарейным командиром. Так точно. Ты можешь себе представить, Александр Кдаш из Москвы. Ну поздравляю вас. Теперь мои сестрицы не дадут вам покоя. Ну что я, что? кажется, уже успел надоесть вашим сёстрам. Оле, посмотрите, какую рамочку для портрета подарил мне сегодня Андрей. Это он сам сделал. Да, весь. И вот ту рамочку тоже он сам сделал. Да, да. да. да. да. да. да. да. он нас и учёный и на скрипке играет. И разные штучки выпиливает. Одну словом, мастер на все руки. Андрей, не уходи. Андрей, у тебя самое нерухадить. Ну, поди сюда. Андрей, ну какой ты смешной. А сам Игнать, когда-то называли влюбленный майор. И он нисколько не сердился. Несколько нисколько. А я тебя хочу назвать влюбленный скрипач. Ни того, ни О, вы, beloved. влюблён. А влюблён в одну нас на свет произвела. <сíки> <сíки> Я сегодня всю ночь не спал и теперь, как говорится, немного не в себе. До 4 часов читал, потом лёг, но ничего не вышло. Думал о том, о сём, а тут ранний рассвет. Солнце так и лезет в спальню чуть не втором часу. Хочу за лето, пока буду здесь, Перевести одну книгу с английского. А вы читаете по-английски? Да, отец царств небесных угнетал нас воспитанием. Ну, что? -то. Это смешно и глупо, но в этом надо сознаться. После его смерти я стал полнить, и вот в один год располнел, точно мое тело освободилось от гнета. Благодаря отцу я и сестры знаем немецкий, французский, английский. А вот Ирина знает еще по-итальянски. Mm -hmm. Да, ну чего это стоило? В этом городе знать три языка это ненужная роскошь. Даже не роскошь, а какой-то ненужный придаток, вроде шестого пальца. Мы знаем много лишнего. Вот тина. <свят> Вот Вотчина. Во-первых, едва ли кто-нибудь из нас обладает достаточно правильной точки зрения, чтобы отличать лишнее от того, что в самом деле необходимо. А в трёх мне кажется, что нет и не может быть такого скучного, такого э, унылого города, где был бы не нужен умный и образованный человек. Ну, допустим, что среди ста тысяч населения этого города, ну, конечно, грубого и отсталого, вот таких, как вы, только три. Ну, само собой, разумеется, вам э, не победить окружающую вас тёмной массы. В течении вашей жизни вы должны будете мало помалу по уступить и затеряться в статичной толпе. Но вы же не исчезнете. Вы не останетесь без влияния. Таких как вы после вас явится быть может 6, потом 12 и так далее, и так далее. Пока наконец такие как вы не станут большинством, а ведь через 200-300 лет жизнь на земле станет невообразимо прекрасной и И человек нужда такая жизнь. И если ее нет пока, он должен предчувствовать ее, ждать, мечтать, готовиться к ней. А для этого он должен видеть и знать больше, чем видели и знали его дед или отец. А вы говорите, что знаете много лишнего. Как же так? Я стою завтракать. Право, все это следовало бы записать. Через много лет вы говорите: "Жизнь на земле будет прекрасной, изумительной". Это правда. Но для того, чтобы участвовать в ней теперь, вот хотя бы издали, нужно приготовляться к ней, нужно работать. Да, да, конечно, конечно. Сколько однако у вас цветов. И квартира чудесная. Завидую. А я всю мою жизнь скитался по квартиркам с двумя стульями, с одним диваном и с печами, которые всегда дымят. Да, у меня в жизни не хватало именно вот таких цветов. Э, ну да что? Да, нужно работать. Вы небось думаете, расчувствовался немец. А я честное слово русской и по немецкой даже не говорю. Отец, у меня православный? Я Вы... С... Нет, Простите. нет. Пожалуйста, пожалуйста, говорить. Говорить. Знаете, я часто думаю, что если бы начать жизнь сначала, при притом сознательно. Если бы одна жизнь, которая уже прожита была, как говорится, начерна, а вот другая так начисто. Тогда я думаю, что каждый из нас постарался бы прежде всего не повторять самого себя. По крайней мере, создал бы себе иную обстановку в жизни. Устроил бы себе вот такую квартиру с цветами, с массой света. Вот у меня жена, две девочки, притом жена дама э нездоровая, ну и так далее, и так далее. Ну, со есть бы начинать жизнь сначала, Да я не женился, бэ. Нет, нет. Входит муж Маши Кулыгин.